Часть седьмая. Джоди считала дни, часы и минуты до того, когда поедет смотреть колледж. и Ей просто не терпелось сесть за руль, выехать на автобан и пересечь границу штата. Это сладкое слово – свобода. Она ехала быстро, молчала и мечтала о жизни в колледже. Семья д ж о н с о н о в жила на расстоянии примерно двух третей пути из Нью-Джерси до Бостона. Джоди с Брайаном приехали к Джонсонам в пять часов дня. В гостях у Дженни оказалась Сара Шарлотта, что Джоди не очень порадовало. Она считала ее самой пафосной и претенциозной особой, с которой ей приходилось сталкиваться в жизни, а имя самым помпезным, которое когда-либо слышала. Девушка не терпела, когда сокращают ее имя, поэтому Джоди звала ее Шар. Брайан сидел в выкрашенной темно-синим цветом гостиной и беседовал с миссис Джонсон о библиотеках. Она в то время работала в школьной. Дженни, Сара, Шарлотта и Джоди поднялись наверх. Вы перекрасили стены, воскликнула девушка, войдя в комнату сестры. В прошлый раз они были пастельного цвета, и обстановка казалась мягкой и романтичной. Сейчас был холодный белый цвет. Стало более современный, похожий на интерьер из модного журнала. Здесь должна жить успешная женщина с двумя высшими образованиями и пустым холодильником. А продумать интерьер комнаты в нашем доме у тебя не было желания. С горечью подумала Джоди. Могла бы помочь маме выбрать цвет стен. Но она решила не горечиться и так слишком долго злилась на сестру. Джоди приехала не для ссор, хотя это она хорошо умела. Девушка обошла кровать, застеленную таким чистым и н а к р а х м а л е н ы м покрывалом, что на нем можно было оперировать. На полу валялось несколько кукол. Барби и Кен? удивилась Джоди. Дженни, что т о о н и не в я ж у т с я с интерьером твоей комнаты? Да ладно, в с т р е л а Сара Шарлотта. У Барби есть наряды на все случаи жизни. Ну не знаю, я никогда не играла в куклы, ответила Джоди. Потом подумала и продолжила: Сара Шарлотта, я буду ужасно грубой, но не могла бы ты зайти в другой раз? Я приехала всего на один вечер, мне очень хочется побыть с сестрой. Она задоила дыхание в ожидании ответа. Но надо было отдать Саре Шарлотте должное. Та сказала, что все понимает и увидится с Дженни завтра утром в школе, после чего направилась вниз. Стоя в белоснежной комнате, сестры с некоторым недовольством смотрели друг на друга. Снизу раздался голос Брайана, прощавшегося с Сарой Шарлоттой, после чего послышался смех младшего брата и супругов Джонсон. Дженни покраснела. Когда вы приезжаете, то очень вежливо себя ведете с родителями, говорите комплименты маме о красоте интерьера и шутите с отцом. Когда я вас навещаю, то веду себя совершенно иначе. Никогда не поздно что-то изменить, ответила Джоди. Она не хотела говорить о серьезном, но так получилось. Могла бы по крайней мере называть их мамой и папой. Они перестали называть тебя д ж е н и полностью отдали тебя в эту семью. Мы даже между собой зовем тебя не д ж е н Спринг, а д ж е н н Джонсон. Так что и ты сделай им подарок. От разговоров о будущем Дженни начала нервничать и почувствовала себя немного не в своей тарелке. Она не ждала будущего, как большинство сверстников. Девушка могла думать о нем только в рамках ближайших недель, максимум месяц. Заглядывать дальше боялась. Понимаешь, я до сих пор говорю м а м а из Нью-Джерси и п а п а из Нью-Джерси. Я ничего не требую, ответила Джоди. Она взяла Барби и уставилась на нее, словно никогда раньше не видела такую куклу. Просто для них это было бы приятным подарком. Подарком, подумала Дженни. Барби на Рождество – это подарок. А родителям из Нью-Джерси нужен был скорее дар. На д у ш е стало легче и спокойнее. Мне было проще приезжать к вам, когда я была с Ривом, призналась она наконец. Знаю, и завидую. В моей школе таких парней нет. А если и есть, то они не особо себя показывают. Берегут себя для колледжа. Высказал предположение Дженни. Боже, подумала Джоди, как же мало я про нее знаю. Ее хорошо знает с а р а Шарлотта, с которой они близко общаются. Раньше играли в куклы, а сейчас-то остается ночевать в этом доме. Не хочу спорить. Надо говорить на какую-нибудь нейтральную тему. Кстати, о колледжах, сказала она. Какие успехи у Рива? Ему нравится учиться. Все хорошо, но он особо не учится. Родителям правда об этом еще не говорил. Если не сдаст первую сессию, его убьют. Мертвый Рив, это уже не очень круто, произнесла Джуди. Каждый раз, когда он звонит, я постоянно говорю, что пора взяться за ум. Я слышала, парням н е очень нравится, когда им в ухо что-то з у д я т Согласна, но удержаться невозможно. Хочется взять парня и вылепить из него что-то приличное. Назови хотя бы одну вещь, которую в Риве можно улучшить. А то у меня нет не только идеального бойфренда, но и вообще бойфренда. Мрачно призналась Джоди. А твой звонит, пишет и мейлы, отправляет факсы и даже шлет сообщения на пейджер. Дженни захихикала. В первую неделю учебы это действительно было так, ну и в начале второй. Но сейчас у него есть хобби, и он обо мне вспоминает реже. Папа говорит, что так даже на пользу. Девушки закатили глаза от глупости отцов. Он работает на радиостанции. Объяснила Дженни. Ничего себе! Расскажи. Это станция колледжа, волонтерская работа. Говорит, что пока ничего великого ему не доверяют, но он учится быть диджеем. Кстати, у него голос хороший, глубокий и чувственный. А что именно он делает? Представляет песни или ведет передачу? Читает прогноз погоды или что-то типа того? Уверена, в его исполнении это звучит отлично, романтично. Хотя... Если бы я жила в Бостоне, то вряд ли слушала бы радиостанцию Колледжа, сказала Джоди. У него нет вариантов лучше, спросила она и поняла, что ляпнула лишнего, потому что Дженни вся напряглась. Нет, более интересных вариантов, чем Риф в Бостоне, явно не было. Может, даже не было вариантов лучше, чем он и во всем мире. Джоди хотела рассмеяться и сказать Дженни, что т о действительно езвительное и едкое. Но они не были настолько близкими сестрами, чтобы шутить по поводу важных вещей. Для этого уже слишком поздно, подумала д ж у д и Было понятно, что они никогда не станут сестрами, живущими под одной крышей, не будут вместе переживать важнейшие события, такие как подготовка к балу по случаю окончания школы. Когда-нибудь они могут стать подругами, но сестрами, настоящими, которые вместе ходят за покупками, делятся секретами, спорят, д о с к о н а л ь н о знают друг друга. Вряд ли. Бостон чудесный город, произнесла Джуди, и з о всех сил стараясь, чтобы голос не дрожал. На половину мегаполис, на половину пригород, на половину кампуса университетов, на половину штаб-квартиры страховых компаний в нем наверняка так много происходит. Я устала жить в маленьком городке, а ты? Я хочу жить в настоящем мегаполисе с тротуарами, с сотнями с тысяч сверстников, с о б щ а г о й в которой живут разные люди, с которыми я хочу найти общий язык. И если ты нашла общий язык со мной, заметила Дженни, то найдешь и со всеми остальными. Джоди было приятно услышать подобное замечание. Она хотела обнять сестру и сказать, что все хорошо, но пока не настолько. Девушки были заперты в снежно-белой комнате с мебелью, разделявшей их словно волнорезы. А что бы ты хотела изучать? – спросила Дженни. Международное банковское дело. По-моему, это очень интересно. Волстейт, Токио, Цюрих, Лондон, Бариш. К тому же я думаю, что тут может пригодиться мой японский. Очень даже может. Цифру числа, – произнесла Дженни, ненавидевшая математику. Я обожаю математику, – заметила Джоди. Мне нравится решать уравнения и разные задачки. Я хочу стать известной сама по себе, а не тем, что у меня есть сестра, которую когда-то похитили. Она понимала, что последняя мысль была явно лишней, но не смогла удержаться. Ты сама знаешь, что я тебя за это все еще ненавижу. Дженни покраснела, и д ж у д и поняла, что та догадывается. Замечательно, произнесла девушка за столом во время ужина. Обожаю эти крылышки. На самом деле д ж у д и ненавидела фастфуд. Она сказала это, чтобы показать сестре, как надо вести себя с родителями, настоящими приемными, бывшими, полуродителями, какими угодно, как уж там сама Дженни называла мистера и миссис Спринг. Я уже несколько недель хочу приготовить нормальную еду, сказала миссис Джонсон, но по пути сюда проезжала мимо ресторана и решила купить. Я тоже люблю, произнес Брайан. Мы дома часто едим курицу из ресторанов. У мамы нет сил готовить самой во время рабочей недели. Мне нравится это картофельное пюре. Брайану первому передали пластиковую посуду с едой. На самом деле, произнес отец Джени, я хочу, чтобы вы не затягивали. Родители Джоди считали, что супруги Джонсон выглядят импозантно и благородно, но самой девушке показалось, что они старые и усталые. Вам предстоит долгая дорога, и я не хотел бы, чтобы вы оказались на автобане слишком поздно, произнес мужчина, взглянув на часы. Бостон не самый безопасный город. С одной стороны, Джоди было приятно, что за нее переживают, но с другой постоянные переживания уже немного утомили. д ж е н н и выступила в защиту сестры. Пап, Джоди уже семнадцать, почти восемнадцать. Она говорит по японски и умеет парковаться между двумя машинами с минимальным местом для возможности парковки. Девушка порадовалась, что сестра выделила именно эти два навыка. А я, вставил Брайан. Знаю, как поменять колесо. Вы молодцы, улыбнулась миссис Джонсон. Джоди не хотелось е с т ь слишком быстро. Было бы здорово посидеть и получше узнать членов этой семьи. Джени н здесь чувствовала себя гораздо более расслабленной, чем у Спрингов, где боялась сделать что-либо, что может показаться неуважительным. Джени, н поедем в Бостон с нами. Ты отличница, поэтому спокойно можешь прогулять один день. Особенно чтобы посмотреть колледж, и внезапно предложила Джоди. Ты предлагаешь мне поехать вместе с вами? с удивлением переспросила девушка. Она была так потрясена, что ее рука со стаканом воды замерла над столом. Мистер и миссис Джонсон пытались переварить новый поворот событий при помощи активных м о р г а н и й и с г л а т ы в а н и я Ведь дима на на коротком поводу, подумала Джоди. Мы уже строим новые жизни, а она еще нет. Может, Дженни еще слишком сильно нужна ее родителям? Мы забронировали номер в хорошем отеле, продолжила она. В комнате две большие кровати. Мы будем спать на одной, а Брайан на второй. Поехали, мы отлично проведем время. Ой, мама! воскликнула Дженни. Пожалуйста, можно я поеду? Кой кто еще очень незрелый по сравнению с другими подростками, подумала д ж у д и Ей словно восемь лет, и она ждет, что скажут родители. Интересно, что было бы, если бы Ханн а в свое время не проехала через Нью-Джерси? Дженни повернулась к Джоди и со смехом произнесла: "Мы, кстати, можем навестить Рива без предупреждения", добавила Джоди. "И застукать его там с какой-нибудь красавицей". "На всякий случай возьмем какое-нибудь оружие", улыбнулась Дженни. "Разберемся с ним". Никогда до этого они не чувствовали себя в большей степени сестрами, чем сейчас. И дело было не в одинаково рыжих волосах, а в нетерпении, с которым они ждали разрешения. Девушки стали словно зеркалами, отражающими друг друга. Они стали сестрами благодаря родительскому разрешению в гораздо большей степени, чем в любой другой известной им семье. Мы же сестры, произнесла Дженни, чтобы выиграть в споре, который еще и не начался. Джоди старшая сестра, добавил Брайан. Старшая сестра, на которую можно положиться. Миссис Джонсон, глядя на мужа, кивнула. И тот, назначенный женой и полномочным представителем родителей, произнес: «Хорошо, можешь поехать с ними в Бостон».